Появление Солнечной системы. 9 миллиардов лет прошло с момента Большого Взрыва. Уже более 200 миллионов лет назад Вселенная преодолела последний этап своей эволюции, когда темная энергия стала ее основной составляющей. Эта таинственная сущность с тех пор превалирует над темной материей, так же, как и над материей обычной, так называемой барионной. История нашей Вселенной с этих пор — история событий, которые привели к возникновению Земли нашей планеты. Она находится в нашей галактике, Млечном Пути, спрятавшейся в скромном галактическом скоплении, местной группе, на периферии сверхскопления Ланиакей. Сосредоточившись на формировании планетной системы на окраинах Млечного Пути, мы, тем не менее, не оставим без внимания некоторые крупные события, информация о которых поступает из глубин Вселенной. Но, концентрируясь в основном на Солнечной системе, мы отойдем от привычной манеры подачи истории, принятой в школьном преподавании, то есть перечисления подвигов нашей самой прекрасной в мире страны. Большинство событий, описанных в этой части аудиокниги, покажутся вовсе незначительными, но именно из них состоит история нашей общей деревни, Солнечной системы, и планеты Земля, нашего дома, единственного известного уголка Вселенной, где существует жизнь. Достаточно ли это веская причина, чтобы придавать особое значение нашему уголку Вселенной? Бернар Лебовье де Фонтенель опубликовал в 1686 году «Рассуждение. Беседы о множественности миров» и положил начало нескончаемой дискуссии о существовании внеземной жизни. В наши дни все больше астрофизиков склоняются к мнению, что на других планетах могут существовать разные формы жизни, как и американский ученый Карл Саган, Многие считают, что обратная вероятность – мы одни во Вселенной – никогда не сможет быть доказана в силу древней мудрости, что отсутствие доказательств не является доказательством отсутствия. Но, тем не менее, крошечный уголок космоса, где эволюционирует Земля, заслуживает усиленного внимания. События, которые происходили во время формирования нашей Солнечной системы, на самом деле представляют собой замечательный пример того, каким образом могли образоваться иные планетные системы, которые астрофизики не устают открывать вокруг многочисленных звезд Млечного Пути. 4,57 миллиарда лет назад. Рождение Солнца. Фрагмент молекулярного облака на окраине Млечного Пути, сжимаясь, начал уплотняться. Этот сгусток вещества стал нашим Солнцем. Вокруг него начал вращаться диск, из которого образовались все другие тела Солнечной системы. Ланиокея. Локальное сверхскопление представляет собой один из узлов гигантской космической сети. Он удерживает вместе более 10 тысяч галактик. На его окраине расположена скромная галактическая группа, местная группа, состоящая из примерно 60 членов. Млечный путь — один из самых заметных из них. Уже более 4 миллиардов лет назад массивное гало из темной материи сформировало в этом звездном острове посреди пустоты Тонкий диск из звезды газа, в основном водорода, с небольшой примесью гелия и щепоткой других элементов. В основном этот газ имеет очень малую плотность, менее одного атома на кубический сантиметр. Однако местами он сконцентрирован в большие и существенно более плотные туманности. Молекулы и частицы пыли делают непрозрачными эти облака из пыли и молекул, одно из которых некогда плавало на окраине Млечного Пути. Внутри этого облака, как и везде, в пространстве действовала гравитация. Неожиданно, по причинам, до сих пор до конца неясным, весьма значительный кусок облака неожиданно начал сжиматься, проваливаться сам в себя. Может быть, по нему прошла одна из волн плотности, которая сформировала специфическую структуру спиральных рукавов Млечного Пути? Или по нему промчалась ударная волна от взрыва близкой массивной звезды? Но, как бы там ни было, огромный облачный пузырь сжался под влиянием собственного веса, и превратился в зародыш звезды, внутри которой гравитационная энергия перерождалась в тепловую. Сжатие пузыря закончилось, когда температура в его центре поднялась до уровня, на котором в водородной плазме начинаются циклы термоядерных реакций. В недрах протозвезды высвободилось огромное количество энергии, которое было выброшено в пространство в виде света. Звезда родилась. Это был довольно банальный эпизод в наблюдаемой Вселенной, где в секунду рождаются тысячи звезд, Однако для человечества этот случай стал решающим, поскольку эта звезда стала впоследствии известна под именем Солнца. Из того же облака сформировались и другие звезды, сестры Солнца. Со временем их собственные движения разнесли их далеко друг от друга. Перед окончательным сжатием протозвезда, будущее Солнце, окружила себя нимбом из газа и пыли. Излучение звезды, родившейся в центре этой туманности, способствовало тому, что туманность распалась на мириады отдельных тел, которые стали слипаться в более крупные образования. Именно из одного из них возникнет будущая Земля. Это сценарий, в который астрофизики 21 века с помощью современных знаний превратили старую гипотезу солнечной туманности, дорогую сердцу философов века просвещения. 4,57 миллиарда лет назад. Солнце — атомная электростанция. В сердцевине юного Солнца создались условия, необходимые для поддержания циклических ядерных реакций. Энергии, выделяющейся при этом, должно хватить на миллиарды лет сияния. Юное Солнце, сжимаясь в плотный комок газа, постепенно нагревалось до температур столь высоких, что атомы, в основном водородные, потеряли свои электронные оболочки. Внутри звезды образовалась плазма из атомных ядер, по большей части протонов, и свободных электронов. Плазма — четвертое состояние материи, первые три из которых нам хорошо известны — твердое, жидкое, газообразное. В нашем непосредственном окружении плазма встречается весьма редко. На Земле она образуется лишь при некоторых природных явлениях — высокотемпературное пламя, молния или в промышленности газоразрядная лампа. А Солнце в основном состоит из плазмы. Жарче всего в его центре — 15 миллионов градусов. Там же в ядре наблюдается и самая высокая плотность — более 100 граммов на кубический сантиметр. Температура и плотность в ядре звезды столь высоки, что происходят непрерывные ядерные реакции — протон протонного цикла. В 1939 году американский физик немецкого происхождения Ханс Бетте описал три стадии этого цикла. Первая стадия — в очень горячей и плотной среде частицы приобретают огромную энергию, и протоны сталкиваются друг с другом. Оба несут положительный заряд, но преодолевают взаимное отталкивание за счет туннельного эффекта. Это свойство субатомного мира открыл в 1928 году американский физик русского происхождения Георгий Гамов. Два протона оказываются настолько близки друг к другу, что сильное взаимодействие склеивает их. Но это вновь образованное ядро немедленно развалилось, если бы не слабое взаимодействие. Оно превращает один из протонов в нейтрон, и создает стабильное ядро дейтерия. Вторая стадия — встреча дейтерия и другого протона, приводящая к формированию ядра гелия-3, два протона и один нейтрон. Третья стадия — два ядра гелия-3 слипаются друг с другом, образуя гелий-4, два протона и два нейтрона, и одновременно испуская два протона. Цикл завершается довольно быстро. В его начале мы имеем четыре ядра водорода, в конце — одно ядро гелия-4. Оно менее массивно, чем 4 соединенных протона, но в силу действия уравнения, связывающего массу и энергию, и из записываемого известной формулой Е равно МС квадрат, самой знаменитой формулой Эйнштейна, небольшое снижение массы, 7000 тысячных, дает огромное количество энергии. Для поддержания своей светимости Солнце должно ежесекундно превращать в гели 500 миллионов тонн водорода. Но водорода в нем еще столько, что такую светимость оно может поддерживать еще миллиарды лет. 4,57 миллиарда лет назад. Образование планет. Частицы пыли, которые носились в околосолнечном диске, слиплись в тысячи планетоидов по нескольку километров в диаметре каждой, и они постепенно увеличивались в ходе столкновений и объединений. Вещество околосолнечной туманности — Быстро вращавшийся вокруг Солнца в процессе его образования сформировала плоский диск, толщина которого увеличивалась по мере удаления от центра. Диск в основном состоял из водорода и гелия, но в нем были и микроскопические твердые пылинки. Астрофизики считают, что диск делился на две области, на расстоянии около пяти астрономических единиц от Солнца, в нем начинали доминировать ледяные частицы. Астрономическая единица, АЕ. Единица измерения расстояния в Солнечной системе равная 149,6 миллиона километров. На периферии диска его температура была слишком низкой, чтобы там могла существовать жидкая вода. Присутствовавшие в диске частички пыли постепенно слипались друг с другом, примерно так же, как они слипаются в пылевые клубки у нас под кроватью. Когда размеры пылевых клубков доходили до нескольких метров, в действие вступала гравитация. Она помогала создавать тела размером более километра. Самые массивные из планетоидов притягивали к себе все, что оказывалось в зоне их гравитационного воздействия. Этот процесс приводил к образованию зародышей планет, масса которых росла по мере удаления от Солнца. За ледяной границей зародыши планет были достаточно массивными в несколько масс Земли, чтобы притянуть к себе газ из диска и окружить себя атмосферой из водорода и гелия. Из таких протопланет возникли газовые гиганты с массой в сотни земных масс — Юпитер и Сатурн. Газовые оболочки других планетоидов рассеялись. Возникли гигантские образования из скал и твердых летучих льдов с массой примерно в 15 земных и с разряженной атмосферой из гелия и водорода — Уран и Нептун. В промежутке между Солнцем и ледяной границей, в среде, откуда почти весь газ был вытеснен солнечным излучением, Зародыши планет то и дело сталкивались, вращаясь по вытянутым и пересекающимся друг с другом орбитам. Взаимодействия планетоидов заканчивались либо их слиянием, либо выбрасыванием одного из них за границы Солнечной системы, будто камень вылетел из прощи. В результате во внутренней части системы в порядке удаления от Солнца остались только четыре планеты – Меркурий, Венера, Земля и Марс. Астрофизики называют их телурическими, то есть планетами земного типа. Как и Земля, они созданы из камня и металла. Они гораздо меньше гигантов с окраин Солнечной системы, но и заметно плотнее. Сейчас исследователи активно ищут планеты земного типа вокруг других звезд. И нашли их уже довольно много, в частности, благодаря данным, полученным космическим телескопом Кеплер с 2009 по 2018 год. 4,56 миллиарда лет назад. Образование пояса астероидов. Из-за воздействия гравитационного поля Юпитера планетоиды, орбиты которых находились между ним и Марсом, не смогли объединиться в одну планету. Из них образовался пояс малых планет — астероидов. Самые благоприятные для формирования планет участки газопылевого диска, вращавшегося вокруг Юного Солнца, находились снаружи ледяной границы. Именно там масса протопланет, например, будущего Юпитера, росла очень быстро. Согласно исследованию немецких планетологов, опубликованному в 2017 году, масса прото-Юпитера всего за миллион лет превысила 20 земных. В течение последующих трех миллионов лет он продолжал расти и достиг 50 земных масс. Гравитационное воздействие такой массы позволило этой протопланете сыграть главную роль в формировании Солнечной системы. Оно препятствовало и довольно заметно переносу материи сквозь протопланетный диск. Именно по этой причине во внутренней части Солнечной системы нет массивных теллурических планет, подобных тем, что ученые обнаруживают во все возрастающих количествах на орбитах вокруг других звезд. Итак, новорожденный Юпитер продолжает накапливать массу, поглощая окружающий его газ и пыль и постепенно смещается к внутренней части диска. Из-за этого планета-гигант все чаще вступает в орбитальный резонанс с планетоидами, эволюционирующими во внутренней части Солнечной системы между Марсом и Юпитером. Взаимодействие приводит к возрастанию относительных скоростей, что, в свою очередь, вызывает разрушение тел во время столкновений. В результате формирование планеты между Марсом и Юпитером оказалось невозможным. Зародыши планет продолжали развиваться только в центральных областях Солнечной системы. Планетоиды, которые все еще оставались между Марсом и Юпитером, сформировали пояс астероидов, свидетелей ранней эпохи существования первичной Солнечной системы. В XIX веке многие астрономы предполагали, что пояс астероидов возник в результате разрушения гипотетической планеты Файтон. Но сегодня ученые отвергают эту гипотезу. Прогресс астронавтики позволяет планетологам надеяться посадить космический корабль на один из астероидов, чтобы исследовать вблизи первичный материал, из которого создавалась Солнечная система, и даже попробовать доставить на Землю его образцы. В 2005 году японский зонд Хаябуса совершил короткую посадку на астероид Итакава и забрал оттуда небольшое количество зернистого грунта, которое было доставлено на Землю в июне 2010 года. Позднее, в 2013 году НАСА начало разработку амбициозной миссии AAM, предполагавший доставку крупного осколка ближайшего астероида на постоянную окололунную орбиту, где астронавты могли бы детально его изучить. Однако по финансовым причинам в 2017 году подготовка этого проекта прекратилась. 4,51 миллиарда лет назад. Образование Луны. Едва успев сформироваться, Земля столкнулась с Теей, огромным планетарным зародышем. Этот мощнейший удар породил кучу обломков, превратившихся в Луну. Международный астрономический союз недавно сформулировал критерии, которым должна соответствовать полноценная планета. В их числе освобождение области пространства, в которой проходит орбита планеты, от каких-либо сопутствующих тел. В некоторый момент своей эволюции Земля превратилась в настоящую планету, ее орбита была свободна от конкурентов. Исключение составляли так называемые точки Лагранжа L4 и L5 системы Земля-Солнца. Эти точки названы в честь ученого из Пьемонта, графа Жозефа Луи де Лагранжа, в 1772 году решившего задачу трех тел, описавшего движение небольшого тела под гравитационным воздействием двух более массивных, одно из которых совершает орбитальное движение вокруг другого, в данном случае Земли и Солнца. Лагранж открыл, что гравитационные поля массивных тел создают пять точек равновесия от L1 до L5, и если небольшое тело поместить в одну из этих точек Лагранжа, то оно останется неподвижным относительно двух тел большей массы. Некоторые члены группы планетоидов, из которых формировалась Земля, нашли убежище в одной из двух самых стабильных точек Лагранжа в системе Земля-Солнца L4 и L5. Объединившись, они образовали планетный эмбрион, постепенно выросший почти до размеров современного Марса. Протопланета, которую астрономы назвали Тея, постепенно начала взаимодействовать с другими планетами. Равновесие в точке Лагранжа нарушилось, планетоид выбросила на околосолнечную орбиту, и он столкнулся с Землей. В результате катастрофического удара Тея разлетелась на множество кусков. Ее внутреннее ядро, состоявшее в основном из расплавленного железа, погрузилось в недра Земли, тоже расплавившиеся от удара. Наша будущая планета окуталась облаком расплавленных и испарившихся легких пород, составлявших верхнюю мантию каждого из столкнувшихся небесных тел. Через несколько лет вещество этого облака сгустилось в плотное образование на расстоянии в 20 тысяч километров от Земли, в будущую Луну. Новая планета и Земля начали постепенно отдаляться друг от друга. Невероятная история протопланеты Теи, названной в честь одной из дочерей Титана, матери Селены, богини Луны, Вовсе не сюжет фильма «Катастрофы» типа «Конца миров». Это сценарий, разработанный астрофизиками на основе детального компьютерного моделирования гипотезы о происхождении Луны, предложенной в 1975 году, после того, как астронавты миссии «Аполлон» доставили на Землю образцы лунных пород. Катастрофическое столкновение подарило Земле большой спутник, который стабилизировал ее ось вращения и сыграл важнейшую роль в процессе эволюции жизни на Земле. 4,5 миллиарда лет назад. Образование колец Сатурна. Ледяная оболочка крупного спутника Сатурна была разорвана приливными силами на множество осколков, из которых постепенно сформировались знаменитые кольца Сатурна. Планеты Солнечной системы образовались из газопылевого диска, окружавшего новорожденное Солнце. Подобные диски очерчивали гигантские планеты, которые образовались первыми. Массивные тела, сконденсировавшиеся в этих дисках, стали спутниками планет. Гравитационное взаимодействие с газом, оставшимся в глубинах диска, подталкивало спутники все ближе к материнским планетам. Так было и с огромным спутником Сатурна, планеты диаметром около 5000 километров. Он, вероятно, напоминал Титан, самую крупную луну Сатурна. Большое небесное тело с каменным ядром, покрытым толстым слоем водяного льда. Через несколько десятков миллионов лет после своего образования этот крупный спутник, постепенно смещаясь к поверхности материнской планеты, пересек предел Роша. Так называется высота, ниже которой внутренние молекулярные силы, связывающие в одно целое твердые породы спутника, оказываются слабее гравитационного воздействия приливных сил, порождаемых гигантской планетой. Для Сатурна эта граница, называемая по имени французского астронома Эдуара Роша, который в середине XIX века вывел для нее уравнение, находится на расстоянии около 2,5 радиусов планеты от центра Сатурна. Ледяная оболочка спутника, деформированная мощными приливными силами, взорвалась. Более прочное каменное ядро было поглощено газовым гигантом. От спутника осталось множество осколков льда, которые постепенно сформировали вращающийся вокруг Сатурна диск. Многие из них впоследствии тоже были поглощены планетой. Некоторые обломки, выброшенные за предел Роша, образовали небольшие ледяные луны Сатурна. Те же, что остались ниже предела Роша, сформировали удивительную систему колец, которая своей красотой сводит с ума начинающих астрономов. Галилей наблюдал Сатурн еще в 1610 году, но из-за несовершенства линз своего телескопа принял систему его колец за два близких спутника. Но в 1656-м голландец Кристиан Гюйгенс убедился, что Сатурн окружают кольца. Таким образом, уже более 400 лет кольца Сатурна известны человечеству как одна из самых знаменитых особенностей Солнечной системы. Однако подобные кольца обнаружены и вокруг других гигантских околосолнечных планет. Они значительно менее массивны, и их очень трудно увидеть с Земли. Астрономы недавно начали находить кольца и вокруг других объектов Солнечной системы. Например, вокруг карликовой планеты Хаумеа или астероида Харикло. Самого маленького из известных небесных тел, окруженных поясом, кольца обнаруживаются и вокруг некоторых экзопланет. 4,4 миллиарда лет назад. Образование облака эпика Оорта. Под влиянием гравитации планет гигантов и многочисленных близко расположенных звезд небольшие тела Солнечной системы рассеялись и образовали огромное облако. Через 10 миллионов лет после начала образования планет, Газопылевой диск, то есть та самая плацента, которая обеспечила питанием зародыши планет, начал постепенно рассеиваться. Планеты-гиганты, уже сформировавшиеся к этому моменту, эволюционировали внутри диска, в котором оставались неиспользованные остатки материи. Наблюдения, как правило, в инфракрасном спектре, позволили астрофизикам обнаружить аналогичные постпланетарные диски вокруг многих молодых звезд. Постпланетарный диск, вращавшийся вокруг Солнца, состоял из зернистой пыли, довольно большого количества газа и значительного числа планетеземалей, небольших тел, не успевших преобразоваться в планеты. Весь этот материал находился на расстоянии около 40 астрономических единиц от Солнца. Много мелких небесных тел было выброшено за пределы Солнечной системы и в результате гравитационного взаимодействия планет-гигантов. Такие тела образовались вокруг Солнца по очень вытянутым орбитам пролегавшим далеко на окраинах Солнечной системы. В ту эпоху звезды, сформировавшиеся одновременно с Солнцем, еще образовывали небольшое скопление, не успевшее рассеяться. Поэтому звездная плотность уголка галактики, в котором находилась Солнечная система, была все еще очень высокой. Больше одной звезды на один кубический световой год. То одна, то другая звезда, то и дело пролетали в окрестностях Солнечной системы. Их гравитационное воздействие на орбиты Земли приводило к тому, что на дальних окраинах Солнечной системы в конце концов образовалось внушительное скопище небольших небесных тел, известное в наши дни под названием «Облака Эпика Оорта». Эстонский астрофизик Эрнст Эпик и голландский ученый Ян Оорт независимо друг от друга, Эпик еще в 1932 году, а Оорт в 1950-м, выдвинули гипотезу о том, что кометы с большим периодом обращения приходят из кометного облака, находящегося далеко за орбитой Плутона. Сегодня эта гипотеза подтверждена. Облако Эпика Оорта оказалось настоящим хранилищем комет, вмещающим больше тысячи миллиардов малых тел. Эти тела слабо связаны с Солнцем и находятся во власти внешних гравитационных воздействий, иногда забрасывающих их внутрь Солнечной системы, куда они являются в виде кометных ядер. Малые тела из облака Эпика Оорта состоят в основном из всевозможных летучих веществ, находящихся в твердом состоянии, так называемых льдов. Общая масса облака составляет несколько земных. Оно представляет собой огромную структуру, граница внутренней части которой, имеющей форму диска, лежит в тысячи астрономических единиц от Солнца, а внешняя часть, сферическая, заканчивается на расстоянии 200 тысяч астрономических единиц от Солнечной системы. 4 миллиарда лет назад. Последняя метеоритная бомбардировка. Миграция планет-гигантов за пределы тех участков в пространстве, где они образовались, дестабилизирует Солнечную систему и провоцирует столкновение малых тел с телурическими планетами. Все больше планетологов считают, что спустя сотни миллионов лет после их образования четыре телурические планеты и примкнувшая к ним Луна пережили период, в течение которого количество их столкновений с малыми телами резко возросло. В процессе своего образования планеты часто сталкиваются с телами меньшего размера. Это естественно. Однако в начале 1970-х годов, когда астронавты трех последних миссий «Аполлон» собрали образцы лунных пород по соседству с морем дождей, морем нектара и морем спокойствия, тремя огромными впадинами, возникшими в результате ударных взаимодействий с крупными объектами, то после датировки доставленных на Землю образцов выяснилось, что эти столкновения произошли намного позднее начальной эпохи формирования планет. Это случилось около 4 миллиардов лет назад в ходе метеоритной бомбардировки. Причины поздней мощной бомбардировки объясняет модель Ницы, сценарий эволюции Солнечной системы, разработанный в обсерватории на Лазурном берегу. Согласно этой модели, четыре планеты-гиганта в эпоху своего образования находились гораздо ближе друг к другу, чем сейчас. Самая далекая тогда от Солнца планета Уран формировалась вблизи внутренней границы диска, насыщенного планетиземалями. За счет гравитационного взаимодействия с мелкими телами на внутренней границе этого диска четыре гиганта начали долгую миграцию. Вовне Сатурн, Нептун и Уран, внутрь, менее значительную, Юпитер. Несколько сотен миллионов лет спустя период обращения Юпитера вокруг Солнца стал равен половине периода обращения Сатурна. Через полмиллиарда лет после окончания формирования Солнечной системы резонанс, возникший между двумя самыми массивными планетами, привел к возникновению интенсивного хаотического движения. Сатурн, выброшенный на окончательную орбиту, вступил в гравитационное взаимодействие с Нептуном и Ураном. Последние оказались вытеснены на значительно более вытянутые, чем прежде орбиты. Они погрузились в диск планете Земали и нарушили устоявшиеся орбиты множества мелких тел, большинство из которых оказались просто выброшены за границы Солнечной системы. Но часть этих тел, наоборот, попала внутрь, на четыре телурических планеты и Луну. Так началась метеоритная бомбардировка. Ее следы до сих пор заметны в виде огромных ударных кратеров, на лишенных атмосферы Меркурии и Луне. А на Земле кратеры оказались скрыты под водой, вероятно, уже содержавшей пребиотические материалы. 3,9 миллиарда лет назад. Захват Тритона Нептуном. Мигрируя от места своего рождения наружу из Солнечной системы, Нептун прихватил с собой карликовую планету Тритон, ставшую его спутником, и это объясняет ретроградное движение последнего. До того, как Юпитер и Сатурн вошли в резонанс, Нептун вращался по квазикруговой орбите гораздо ближе к Солнцу, чем сегодня. Но в результате мощного возмущения, произведенного резонансом массивных гигантов, орбита Нептуна стала более эксцентричной, и он проник довольно глубоко внутрь диска планетиземалей, отходов, оставшихся после образования планет. Вероятность захвата им проходящего мимо небесного тела заметно возросла, хотя даже для такого массивного тела, как Нептун, это непросто. Согласно исследованиям, проведенным астрофизиками, самая благоприятная ситуация могла сложиться в момент встречи гиганта с двойными планетизималями. Взаимодействуя с подобной системой, Нептун мог легко захватить более массивное из тел двойной системы, и его избыточная энергия перешла бы к спутнику. Последний за счет этой энергии оказался бы выброшен из системы. В диске планетиземалей, в который забрался Нептун, как раз было много двойных карликовых планет. Помимо известной пары Плутон-Харон, большинство известных сегодня карликовых планет, вращающихся за орбитой Нептуна и получивших название Плутино, имеют по одному два спутника. Например, у карликовой планеты Хаумея, их два, у Эриды и Макемака по одному. Итак, одна из этих карликовых планет вместе со своим спутником могла на небольшой скорости проникнуть в область гравитационного влияния Нептуна. Спутник был отброшен, А планета осталась в зоне влияния гиганта, и сегодня известна нам как Тритон. Это самая крупная луна Нептуна, ее диаметр равен 2700 километрам. Открыл эту огромную луну в 1846 году, всего через 17 дней после обнаружения Нептуна немецким астрономом Иоганном Гале британец Уильям Лассел. Ученый работал в Берлинской обсерватории и изучал тот участок неба, в котором, по мнению французского исследователя Урбана Леверье, могла находиться планета, искажающая своим притяжением орбиту Урана. Тритон, кроме всего прочего, оказался единственным крупным спутником планеты Солнечной системы, движущейся по орбите ретроградно, против направления вращения материнской планеты. Эта особенность подтверждает, что Тритон не является классическим спутником, сформировавшимся вместе с Нептуном. Его сходство с Плутоном скорее показывает, что он действительно захваченный Нептуном Плутину. 3,8 миллиарда лет назад. Извержение на Марсе. Гора Олимп на Марсе – самый высокий вулкан Солнечной системы. Его название происходит от Никс Олимпика, снега Олимпа, самой светлой области планеты, обнаруженной в XIX веке Джованни Скиапарелли. Масса Марса в 10 раз меньше, чем у Земли и у него нет механизма тектоники плит, который есть у Земли. На Земле перемещение литосферных плит, между которыми расположены горячие точки выхода магмы на поверхность планеты, приводит к образованию горных вулканических цепей, состоящих из многих десятков кратеров. В северной части Тихого океана Гавайский архипелаг, образовавшийся над Гавайским разломом, маркирует границу Тихоокеанской плиты. Движение плит ограничивает период активности той или иной вулканической гряды, несколькими миллионами лет. На Марсе вулканическая деятельность выглядит совершенно по-другому. Там нет тектонических плит, и магма могла миллиарды лет выливаться на поверхность в одной точке. Кроме того, на поверхности Марса не действуют механизмы выветривания и эрозии, выравнивающие земные горы. Поэтому там вполне могут существовать огромные вулканы. Именно таким вулканом и является Олимп, самая заметная гора на Красной планете. Его образование восходит к эпохе поздней метеоритной бомбардировки. Его история продолжалась миллиарды лет и отмечена множеством извержений, самое значительное из которых случилось сотни миллионов лет назад. Космические наблюдения показали, что самые недавние следы активности на вершине Олимпа возрастом около 100 миллионов лет. Но в 2004 году европейский зонд «Марс-экспресс» обнаружил на склонах Олимпа потоки лавы возрастом всего в 2 миллиона лет. Это значит, что вулкан, возможно, все еще активен. В XIX веке первые астрономы, изучавшие поверхность Марса, описывали ее, основываясь на относительном Альбедо, отражающей способности различных регионов Красной планеты, хорошо различимых в телескоп. Олимп обязан своим названием зоне с высоким Альбедо, обнаруженной на Марсе итальянским астрономом Джованни Скиапарелли и названной им снегами Олимпа, Никс Олимпика. Но заметная Земли высокая отражающая способность этой местности объясняется не снегом, а кристалликами замерзшей двуокиси углерода. Морфология вулкана похожа на морфологию его земных аналогов — щитовых вулканов с пологими склонами, таких как, к примеру, Мауна-Кеа в Гавайском архипелаге. Однако Олимп заметно отличается своими размерами — конусом шириной в 150 км и высотой вдвое больше, чем у Мауна-Кеа. Его высота относительно марсианского нулевого уровня – 21 тысяча метров. Это самая высокая горная вершина Солнечной системы. 3,8 миллиарда лет назад. Образование пояса Эджварда Койпера. Мигрируя все дальше от Солнца, Нептун выталкивает из Солнечной системы малые тела, образовавшиеся недалеко от светила, и они создают пояс Эджварта Койпера. До периода нестабильности, вызванной вошедшими в резонанс Юпитером и Сатурном, Солнечная система была намного компактнее. Диск Земали вращался в непосредственной близости от внешних гигантов Урана и Нептуна, названных ледяными, так как в их составе, помимо водорода и гелия, много летучих компонентов — воды, метана, аммиака, а их астрофизики называют льдами, независимо от их агрегатного состояния, твердого или жидкого. Этот диск, состоявший из мелких тел, был довольно массивным, около двух земных масс и мог бы образовать несколько карликовых планет типа Плутона. Вошедший в резонанс Юпитер и Сатурн спровоцировали миграцию ледяных гигантов в направлении от Солнца и изменили орбиту Нептуна так, что он начал взаимодействовать с постпланетарным диском. Последний расползся по всем направлениям. Орбиты многих планетиземалей заметно изменились, а некоторые из них были и вовсе выброшены из Солнечной системы. Другие оказались в облаке Эпика Оорта. К тому времени, когда гиганты встали на свое окончательное место, некоторое количество малых планет оказалось в зоне достаточно стабильных орбит на границах Солнечной системы. Плоскости орбит этих уцелевших тел часто приобретали большие углы наклона к эклиптике, плоскости земной орбиты и орбит большинства остальных планет. В результате эти малые планеты образовали зону тороидальной формы, расположенную на расстоянии от 30 до 60 астрономических единиц от Солнца, Пояс астероидов огромной протяженности. Предположение о том, что за пределами орбит больших планет существует протяженный пояс малых тел, впервые выдвинул в 1943 году ирландский астроном Кеннет Эджворд, а в 1951-м похожую гипотезу независимо предложил американский астроном голландского происхождения Джерард Койпер. В поясе Эджворда Койпера должно находиться множество тел диаметром около сотни километров. К их числу относятся Плутон и несколько других недавно открытых карликовых планет. В настоящее время сквозь пояс Койпера пролетает космический зонд «Новые горизонты» (New Horizons). После облета Плутона в 2015 году, в январе 2019 этот зонд НАСА пролетел мимо объекта более скромных размеров, обнаруженного в 2014 космическим телескопом «Хаббл» и обозначенного 2014-MU69. Это небесное тело, расположенное на расстоянии 40 астрономических единиц от Солнца, стало самым далеким космическим объектом, мимо которого пролетал космический аппарат с Земли. Сначала объект в результате организованного НАСА общественного обсуждения был назван Ультиматуле, край света. Так называли древние полумифический остров к северу от Британии, вне пределов изученного мира, который искал и якобы нашел в IV веке до нашей эры древнегреческий путешественник-моряк Пифей. Но так как это название когда-то использовали в своей пропаганде нацисты, Центр Малых Планет Международного Астрономического Союза в 2019 году утвердил за ним другое имя — Арракот, что на языке индейцев «Поухатан» означает «небо». Изображение астероида Ультима Тулли — Арракот, полученное 1 января 2019 года космическим зондом New Horizons. Это объект из пояса Эджворда-Койпера, состоящий из двух отдельных планетиземалей, находящихся в тесном контакте друг с другом, размеры которых равны 30 и 18 километрам. 3,5 миллиарда лет назад на Земле возникает жизнь. О раннем возникновении жизни на Земле свидетельствуют строматолиты, сформированные поглощавшими углерод колониями бактерий. Жизнь на Земле возникла в эпоху о которой до сих пор все еще известно слишком мало, чтобы можно было хотя бы примерно определить время этого события. Специалисты, тем не менее, в большинстве своем согласны с тем выводом, что особое значение в этом процессе имела вода — прекрасный растворитель, сыгравший важную роль в химических реакциях между наиболее многочисленными атомами. Она же способствовала взаимодействию и соединению первых органических молекул. Наконец, вода смогла защитить первые новорожденные пребиотические молекулы, от разрушительного воздействия космического излучения и ультрафиолетового излучения Солнца. Первичные океаны предоставили идеальные условия для создания более сложных структур, вплоть до появления прообразов клеток, обладавших мембранами. Возникновение на поверхности Земли океанов стало возможным в результате совпадения множества процессов. Интенсивный вулканизм, поднявший на поверхность всю воду из глубинных слоев в виде пара, быстро окутал планету толстым облачным одеялом. Первые океаны наполнились за счет ливневых дождей, которые стали результатом конденсации водяного пара, насыщавшего земную атмосферу. И этот процесс продолжался несколько миллионов лет. Вода могла попасть на Землю и из космоса в виде ледяных метеоритов во время поздней метеоритной бомбардировки. Эти дополнительные источники воды тоже в принципе могли содержать пребиотические материалы. Данные, полученные Европейским космическим зондом «Розетта», находившимся на орбите вокруг ядра кометы Чурюмова-Герасименко с 2014 по 2016 год, подтвердили, что небольшие тела Солнечной системы богаты макромолекулами на основе углерода. Постепенно декорации менялись. Появились первые клетки, океаны были заселены бактериями. В прибрежных водах размножились колонии цианобактерий, синих водорослей. Они расположились между линиями прилива и отлива. Бактерии связывали двуокись углерода, заполнявшую атмосферу, и сформировали строматолиты. Обнаружение этих чрезвычайно древних морских ископаемых образований в самых старых земных породах, как те, что были найдены в провинции Пилбара на северо-западе Австралии, подтверждает факт появления жизни на Земле более 3,5 миллиардов лет назад. Аналогичный анализ более древних пород показывает, что жизнь возникла на ранних этапах существования Земли. Ее эволюция поначалу была чрезвычайно медленной. Взрыв биологического разнообразия произошел только спустя 3 миллиарда лет. 2,4 миллиарда лет назад. Великая оксигенация. Выделяемые живыми организмами молекулы кислорода из-за перенасыщения уже не могут связываться с горными породами и начинают аккумулироваться в атмосфере. Более 3,5 миллиардов лет назад, когда на Земле возникла жизнь в виде цианобактерий, Состав атмосферы заметно отличался от сегодняшнего. Атмосфера нашей планеты напоминала по составу атмосферы нынешних Марса или Венеры и состояла из двокиси углерода с небольшой примесью азота. Основой атмосферы был углекислый газ, неорганическое вещество CO2, в молекуле которого соединены атом углерода и два атома кислорода. Цианобактерии, используя энергию солнечного света, разрушали эту молекулу, забирая углерод и выпуская в атмосферу все возрастающее количество кислорода. Но в течение первого миллиарда лет состав атмосферы не менялся. Произведенный бактериями кислород связывался в силу своей высокой химической активности с минералами земной коры, в особенности с железом. Но однажды наступил момент, когда все доступные минералы на Земле оказались окислены, и кислород начал уходить в атмосферу. В ней в те времена было еще и достаточно метана, чтобы поддерживать довольно теплый климат, который ранее обеспечивал за счет аналогичных эффектов углекислый газ. Теплом пользовались организмы, способные жить без кислорода. Кислород же, распространяясь в атмосфере, взаимодействовал с метаном, который через сотню тысяч лет полностью исчез. Парниковый эффект постепенно сошел на нет. Падение температуры привело к тому, что вся земная поверхность покрылась толстым слоем льда. Это было так называемое гуронское леденение, самый длительный период состояния снежка в истории Земли. В течение нескольких сотен миллионов лет оно не позволяло живым организмам развиваться. Некоторые виды, однако, сумели выжить в этой первой экологической катастрофе, приспособившись к новой окружающей среде и сумев переключить свой метаболизм на кислород. Гуронское леденение закончилось стеканием огромного количества воды по континентам в море. Эти потоки принесли в океан много питательных элементов. Цианобактерии, используя солнечный свет в качестве источника энергии, расцвели на новом питании и произвели большое количество кислорода. Его содержание в атмосфере достигло уровня необходимого для возникновения многоклеточной жизни. Так и случился эволюционный прорыв, ставший прелюдией биологического разнообразия. Вдобавок воздействия ультрафиолетовых солнечных лучей на кислород вызвало образование озона, который сформировал в верхних слоях атмосферы защитный слой, не пропускающий губительный для живого ультрафиолет. Это был второй фактор, способствовавший биоразнообразию. 2 миллиарда лет назад. Природный реактор. На огромной глубине под осадочными породами будущего габона создались условия для цепной реакции деления. В результате взрыва сверхновой по соседству с солнечной туманностью на Земле в процессе ее образования попали два радиоактивных изотопа урана. Уран-235 и уран-238. Первый распадается в 6 раз быстрее, чем второй, поэтому доля урана-235, составлявшая в ранний период развития Земли 17%, уменьшилась и за 2 миллиарда лет до современной эпохи равнялась всего 3,8%. Именно содержание урана-235 является решающим для работы ядерного реактора на обычной воде. Сотни миллионов лет назад вода из струйки кислорода, выпускаемые первыми цианобактериями, окислили уран и зафиксировали его в осадочных породах. На большой глубине, под территорией современного Габона в форме пористых линз, заполненных водой, залегают породы, богатые окисью урана. Именно там чуть менее 2 миллиардов лет назад запустился естественный ядерный реактор. В середине 1950-х годов французские исследователи из CEA, Комиссариат по ядерной энергии, обнаружили на востоке Габона богатые месторождения урана. В 1972 году инженеры завода CEA в Пьерлате во французской провинции Дром, сделали анализ урана, добытого в Габоне на месторождении Око. Исследование позволило обнаружить небольшой дефицит изотопа урана-235. Физик Фрэнсис Перрен, бывший старший комиссар СИЕЭЙ, предположил, что наблюдавшаяся аномалия была вызвана прошлой активностью природного ядерного реактора, существование которого предвидел в 1956 году американский физик-ядерщик японского происхождения Пол Казуокурода. Быстрые нейтроны, возникающие во время самопроизвольного деления ядра урана-135, замедляются водой, омывающей месторождение урана, и с легкостью разрушают другие ядра. Таков принцип цепной реакции. Природный реактор ВОКО, действуя на пониженной мощности, сохранял активность на протяжении сотен тысяч лет. Этот реактор произвел такое количество продуктов деления, что Фрэнсис Перрен и его коллеги в 1972 году идентифицировали в породах, извлеченных на руднике в Ока, дочерние элементы, образованные в результате распада, и показали, что реактор действовал именно в этом месте. Здесь стоит заметить, что ключевым параметром теории функционирования ядерного реактора, в том числе и природного, является постоянная тонкая структура. Так вот, исследования реактора в око показали, что 2 миллиарда лет назад значение постоянной тонкой структуры было с точностью до 100 миллиардной таким же, как и измеряемые сегодня в лаборатории. Еще один камень в огород тех, кто утверждает, что фундаментальные константы могут меняться. 800 миллионов лет назад Месье 32 вливается в Андромеду. Галактика Месье 32, двигаясь в сторону Месье 31, запечатлела на диске туманности Андромеды структуру из концентрических колец со спиральными рукавами. Пусть наша местная группа и достаточно скромное скопление галактик, Но ее самая массивная галактика, Месье 31, то есть Туманность Андромеды, несет на себе следы множественных столкновений. Одно из них произошло в сравнительно недавний период бурной истории местной группы. По траектории, ведущей к лобовому столкновению, к Месье 31 начала приближаться одна из соседних с нею галактик. Это была небольшая эллиптическая галактика, гораздо меньше, чем у Месье 31 массы, открытая в 1749 году французским астрономом Гионом ле Жантилем и получившая название Месье 32. Многие астрофизики, стремясь понять сложную морфологию туманности Андромеды, пытались моделировать процесс погружения галактики Месье 32 в гравитационное поле его массивной соседки. Южноафриканский астрофизик Дэвид Блок и его коллеги в 2006 году опубликовали цифровую модель столкновения, произошедшего по их расчетам 210 миллионов лет назад в нескольких тысячах световых лет от центра Миссио 31. Столкновение, судя по всему, породило две круговые волны изменения плотности, распространившиеся к внешним краям диска Андромеды, который к этому моменту наподобие Млечного пути уже имел два спиральных рукава. На основе изображения туманности Андромеды, созданным Европейским космическим телескопом Гершеля в дальнем инфракрасном диапазоне, была построена цифровая модель погружения Миссио 32, созданная недавно Дерекс и ее коллегами. Она предполагает, что своим непростым обликом, спиральными рукавами и концентрическими кольцами Андромеда может быть обязана эффекту перспективы, вызванному небольшим углом между направлением луча зрения и диском туманности Андромеды. Блок и его коллеги предположили, что во время столкновения галактика Месье 32, игравшая роль снаряда, потеряла половину своих звезд и темной материи, практически все запасы газа. После погружения Месье 32, сохранив только свое ядро, продолжила существование уже в роли карликовой компактной галактики. Совсем недавно, в 2014 году, американская женщина-астрофизик Марион Дьерикс и два ее соавтора опубликовали статью, в которой представили иную, непротиворечивую модель взаимодействия Месье 31 и Месье 32, учитывающую все, что известно о положении в пространстве, скоростях и морфологии обеих галактик. Новая цифровая модель предполагает совсем иную историю события, Столкновение Месье 32 с периферийными областями туманности Андромеды произошло 800 миллионов лет назад. По расчетам исследователей, выходит, что столкнуться с центральными областями М31 галактики М32 не позволило бы ее взаимодействия с другими соседними галактиками. Авторы модели предположили, что именно воздействие Месье 32 привело к возникновению наблюдаемых особенностей спиральной структуры туманности Андромеды, напоминающих концентрически расходящиеся волны отброшенного в воду камня до столкновения. По мнению ученых, эти структурные особенности отсутствовали. И, наконец, исследователи уверены, что Месье 32 была карликовой, компактной галактикой еще до столкновения, и на ее морфологию никак не повлияло сквозное пересечение ею диска туманности Андромеды. 650 миллионов лет назад. Земля — снежок. Движение суперконтинента Родиния, протянувшегося по обе стороны от земного экватора, привело к неожиданному результату — резкому снижению парникового эффекта. Отражающие поверхности Земли, облака, полярные шапки, имеющие более высокое альбедо, возвращают в космос часть падающего солнечного излучения а остальное поглощается более темными поверхностями, океанами, сушей. Прогревшиеся эти огромные площади отправляют в космос поток тепла, в основном в виде инфракрасного излучения. Однако некоторые из газов земной атмосферы, водяной пар, с углерода, метан, оставаясь прозрачными для солнечных лучей, не пропускают инфракрасное излучение. Атмосфера защищает Землю от космического вакуума, а также, как парник, защищает растения от внешней среды. Отсюда и возник термин «парниковый эффект». Однако стекла парника защищают растения не столько от излучения, сколько от теплообмена между внутренней и внешней средами. Поэтому для влияния земной атмосферы кажется более подходящим термин «радиационная защита». Если бы парникового эффекта не было, средняя температура на поверхности Земли снизилась бы как минимум на 20 градусов по Цельсию. Земной шар покрылся бы льдом, а это, в свою очередь, привело бы к росту альбедо и дальнейшему падению средней температуры ниже минус 50 градусов. И случившаяся около 2 миллиардов лет назад великая оксигенация, разрушив метан в атмосфере и уничтожив поддерживавшийся с его помощью парниковый эффект, вызвала первое сильнейшее похолодание на нашей планете – гуронское оледенение. Снижение содержания углекислого газа еще дважды за последний миллиард лет порождало аналогичные явления. Стерцкое оледенение» и «Оледенение марина». Все началось 80 миллионов лет назад, когда суперконтинент Родиния, сформировавшийся случайным образом задолго до того в результате тектоники плит, начал перемещаться вдоль линии тропиков. В итоге произошли два важных события. Возобновление вулканической активности, вследствие которой на Землю излились потоки базальтовой магмы, образование океанов и морей. Климат на планете становился более влажным, на Землю выпадало больше осадков. Постоянно струящаяся вода усиливала эрозию почвы, в частности базальтовых поверхностей, которые под действием воды разрушались, соединяясь с углекислым газом и образуя отложения карбонатных пород. Снижение содержания углекислого газа привело к постепенному ослаблению парникового эффекта, и на планете снова наступило глобальное похолодание, увеличившее размер полярных шапок. В свою очередь выросла альбеда, поступление солнечной энергии упало, и земной шар опять постепенно покрылся льдом. Эти два превращения Земли в снежок привели к вымиранию множества видов живых существ. Закончились оледенения с возобновлением вулканической активности и выбросом в атмосферу большого количества углекислого газа. А это привело к восстановлению парникового эффекта и таянию льдов. 500 миллионов лет назад. Образование созвездия Большой Медведицы. Яркие звезды Большой Медведицы образовались из одной и той же туманности, после чего, рассеявшись в пространстве, расположились на нашем небе в виде самого известного созвездия – астеризма Северного полушария. Где-то на окраине Млечного Пути, на расстоянии чуть больше 26 тысяч световых лет от центра галактики, в одном межзвездном облаке внезапно активизировалось звездообразование. Появилась цепочка молодых звезд, которые, когда облако рассеялось, оказались связаны силами взаимного притяжения и образовали рассеянное звездное скопление. Эта группа звезд одинакового возраста и химического состава, перемещаясь в одном направлении, оказалась 500 миллионов лет спустя всего в сотни световых лет от Солнца. Под влиянием галактических соседей скопление слегка растянулось в пространстве. Сегодня самые яркие звезды этого старого скопления образуют созвездие Астеризм Большой Медведицы, легко узнаваемую на ночном небе фигуру в форме гигантского ковша. Все культуры Северного полушария так или иначе упоминали в своей мифологии это созвездие. В греческих мифах оно было связано с Калисто, нимфой, в которую влюбился Зевса. Гера, его супруга, мучимая ревностью, отомстила. Она превратила Калиста в гигантскую медведицу, а Аркада, мальчика, родившегося от ее союза с Зевсом, в медвежонка и приговорила их вечно вращаться вокруг Северного полюса, не имея возможности уйти за горизонт. Кстати, следует заметить, что термин «Арктика», используемый для обозначения земель, окружающих Северный полюс, происходит от слова «Арктас», древнегреческого имени Медведя. Римляне, обладавшие более практическим умом, назвали созвездие «Септемтрионес», то есть семь пахотных валов, которые бесконечно крутили молотилку для зерна вокруг Северного полюса. Отсюда и происходит название Северного ветра в средневековых книгах «Септемтрион». Воображение представителей разных культур северного полушария превращало этот астеризм в плуг, ковш, коня на привязи, даже повозку короля Артура в средневековой Франции. У индусов оно стало семью мудрецами, а у персов семью тронами. Другая интерпретация гроб обнаруживается как у евреев и арабов, так и у ранних христиан, видевших в созвездии гроб Лазаря, за которым следуют три его сестры – Мария, Марфа и Магдалина. Китайцы назвали созвездие Байдоу, что означает «северный ковш». Так называется и китайская система спутниковой навигации, построенная в 2020 году. 320 миллионов лет назад. Вспышка звездообразования в Малом Магеллановом облаке. Приливные силы, порожденные притяжением Млечного пути, вызвали вспышку звездообразования в недрах Малого Магелланова облака. В результате образовалось большое звездное скопление. Межзвездная туманность весьма внушительных размеров выросла в недрах Малого Магелланова облака. Она возникла в результате такого же столкновения галактик в местной группе, какое произошло и с туманностью Андромеды. Малое Магелланово облако, карликовая галактика с содержанием газа в три раза выше, чем в Млечном пути, подошла к нему слишком близко. Возникшие в результате приливные силы перемешали газ внутри Малого Магелланова облака и запустили в нем одну из самых активных из известных нам вспышек звездообразования. Мириады молодых звезд, связанных друг с другом взаимным притяжением, образовали поразительно красивое звездное скопление. 320 миллионов лет спустя это скопление по-прежнему сохраняет относительно четкие контуры за счет своей большой массы, не позволяющей входящим в него звездам пуститься в свободное плавание. Под обозначением NGC-265 скопления внесли в новый генеральный каталог туманностей и звездных скоплений. Этот монументальный труд в первой версии, включавший почти 8000 объектов, стал самым знаменитым каталогом диффузных образований неба после каталога Шарля Месье. Составил его датский астроном Джон Дрейер в обсерватории Арма в Северной Ирландии в конце 1880-х годов на основе каталога, составленного Джоном Гершелем, сыном первооткрывателя Урана Уильяма Гершеля. Сегодня скопление NGC-265 притягивает внимание всех астрономов. Любители, наслаждающиеся снимками, сделанными космическим телескопом «Хаббл», видят в нем россыпь сверкающих драгоценных камней. Профессионалы же превратили его в небесную лабораторию по изучению звездных населений. Для астрофизиков NGC 265 служит настоящим питомником звезд. В нем можно встретить особи всех размеров на всех стадиях развития, за исключением, пожалуй, лишь самых массивных, уже исчезнувших. Все звезды NGC 265 сформировались практически одновременно, и их возраст и начальный состав почти одинаковы. Поскольку все они расположены на одном расстоянии от нас, 200 тысяч световых лет, их яркость пропорциональна собственной светимости. И, наконец, NGC 265 расположена в галактике, чья металличность, пропорциональное содержание элементов тяжелее водорода и гелия, отличается от металличности Млечного пути и потому представляет большой интерес для исследований. В 2007 году астрономы, наблюдая за тысячей звезд скопления с помощью космического телескопа «Хаббл», установили, что скоплению 320 миллионов лет, а его металличность достигает четверти солнечной.